Глава 20. Вот мы и на месте. Мы стоим на краю мира, где в каких-то 100 метрах начинается чужеродная аномалия, тянущаяся от края до края горизонта. Великая грань, как ее называл народ Лао, казалось, состояла из абсолютного мрака. Именно в этом мраке обрывалась дорога, что привела нас сюда. Небо над нами было пасмурным, низкие массивные облака, иногда подсвечиваемые резкими вспышками молний, были похожи на гигантские отростки, тянувшиеся из недр исполинской аномалии. Легкий ветерок, несмело дувший в лицо, казалось, робко пытался удержать нас от опрометчивого шага в неизвестность. Воздух здесь был холодным и влажным, вот-вот должен был начаться ливень, все звуки исчезли, мертвая тишина давила и обволакивала. Несмотря на то, что прилив был несколько дней назад и барьер замер на одном месте, складывалось ощущение, что в любое мгновение он двинется дальше и больше никогда не остановится, пока граница между двумя мирами не сотрется окончательно. Мне всегда было интересно, как часто люди думают об этом. Ведь если тень действительно однажды сдвинется с места, чтобы никогда больше не остановиться, с некогда безопасной стороны выживут единицы. И тогда уже будет неважно, кто с кем воюет, у кого сколько денег и кто именно примерит на свою башку корону той же Вестонии или Аталии. Тень поглотит все деньги этого мира, армии и страны, и от нее не скрыться. Она рано или поздно обязательно настигнет беглецов. Безопасной стороны просто не станет как не стало той, что была до появления аномалии. Я оглядел стоявших рядом со мной страйкеров. Лица напряжены и сосредоточены. Экипировка и оружие проверено уже по несколько раз. У каждого приличный запас лиловых крудов, а также магических зелий. Все, во что мы одеты и несем на себе, изготовлено из теневых материалов, иначе великая грань заберет свою долю. Шевалье Дюваль сообщил, что барьер выдвинулся на приличное расстояние от костяного грота, Это значило, что нам не придется все время находиться внутри него и тратить круды, чтобы поддерживать магические щиты. Ведь страйкерам они нужны только для прохода сквозь великую грань. Уже в самой тени они могут находиться без щитов. Дети Стрикса, как они себя еще называют, единственные, чью энергосистему принимает аномалия. При этом не пытаясь убить или модифицировать. Они могут дышать ее воздухом, пить ее воду и питаться ее дарами. Правда, есть еще такие, как я, но это лишь исключение из правил. Ночь мы провели в небольшой рощице недалеко от того холма, где Лео прикончил гигантского медведя. Там же мы устроили небольшой тайник, где оставили всю добычу, которую не стоило тащить в тень. Переход на новый уровень мой оруженосец перенес относительно легко. Во-первых, переходы на низких уровнях проходят не так болезненно, как на высоких. А во-вторых, у Лео были лучшие зелья моего производства. Плюс я не пожалел на него золотого исцеляющего плетения». В итоге к утру он был бодр и энергичен. Лишь горящей решимостью взора небольшие круги под глазами выдавали в новоиспеченном медиусе человека, который еще вчера вечером был настолько ослаблен боем, что не мог передвигаться на своих двоих. Воспоминания о вчерашнем бое заставили меня испытывать двоякие чувства. С одной стороны, я понимал, что Лео, как страйкер, рано или поздно должен был столкнуться с подобным испытанием. Это было его решение и его выбор, и я был искренне рад за него. Но с другой стороны, он поступил опрометчиво, не предупредив меня о своем намерении. И пусть все в отряде отнеслись к поступку Лео как к подвигу, и каждый Макс чел своим долгом поздравить парня, я, когда лечил его, пообещал ему по возвращении прохождение специального курса по усилению навыков дисциплины. Судя по испуганной физиономии, парень проникся. Он прекрасно знал, что мне плевать на всякие кодексы страйкеров и на то, что они являются отдельной кастой. В общем, Лео ждали веселенькие деньки по возвращении. Это если он переживет этот поход, о чем я ему тоже сообщил довольно будничным тоном, при этом сращивая микроразрывы его энергоструктуры. Стращая своего оруженосца в глубине души, на самом деле я понимал, что злюсь еще из-за того, что Лео заставил меня снова на короткий миг испытать чувство беспомощности, которое я ненавидел всем своим естеством. Отчасти именно из-за этого чувства я и был одиночкой в прошлой жизни. Когда-то моей единственной слабостью была Таис, которой и воспользовались мои враги. Ощутимый подземный толчок, заставивший переступить с ноги на ногу, вернул меня в действительность. В этот раз тряхнуло не сильно, но вот в середине ночи землю буквально лихорадило. Мы сперва даже подумали, что начался отлив, но, как сегодня мы уже успели убедиться, тень, целиком поглотившая горный хребет и костяной грот в том числе, оставалась недвижимой. — Готовы? — спросил я, обведя взглядом лица страйкеров. Дювали его люди выглядели напряженными и сосредоточенными. Как и Сигурд, Георг фон Линц и еще трое диких из его пятерки. И пусть они не первый раз идут в тень. Каждый из магов понимал, что проход через барьер – это всякий раз смертельная лотерея. Если для Эльзы Бакер, как и для меня, это был второй переход, то для Лео, которого потряхивало от перевозбуждения, встреча с барьером являлась первой. Именно поэтому я приказал ему держаться рядом и ни на шаг не отходить от меня. На мой вопрос последовали утвердительные ответы. «Тогда вперед!» – произнес я и сделал первый шаг, при этом, как и все страйкеры, активировали ловый магический щит на доспехе. Быстрым шагом преодолев отрезок, отделявший нас от аномалии, мы нырнули во тьму. Когда я шагнул в барьер, окружающий мир будто исчез в одно мгновение. Весь привычный шум, ветер, шаги, дыхание словно растворились в густой тишине, холодной и давящей. Воздух вокруг сгустился, став плотным, почти осязаемым. Казалось, что каждый мускул замер от резкого перехода. Это было похоже на резкое погружение под воду, дарящее ощущение невесомости, обволакивающее со всех сторон. Пространство изменилось, оно стало тягучим и упругим. Первые движения в этом вязком тумане ощущались замедленными. Пульс стал громче, отдаваясь гулким эхом в голове. Мгновение, и давящее чувство изоляции, будто я попал в промежуток между мирами, где время не имело значения, исчезло. Я перешел на истинное зрение и на ходу оглянулся. Лео шел рядом, не отставая от меня ни на шаг. Его тело обволакивало лиловое защитное поле. Энергосистема парня лихорадочно пульсировала от переполнявшего его волнения. Чуть дальше плотным строем двигались остальные члены отряда. Барьер принял каждого из них и не пытался их уничтожить. Затем я перенес внимание на свою энергосистему и вздрогнул. До перехода золотой паразит вел себя относительно спокойно, но после того, как я нырнул в великую грань, оказалось, что активированный мной лиловый щит видоизменился. В его структуре появились золотистые элементы, которые увеличивали плотность защитного каркаса. Что характерно, ни барьер, ни золотой паразит не пытались атаковать друг друга, как это было с черной магией. Они вели себя как два хищника, уже давно договорившихся между собой о незыблемых границах и правилах сосуществования, где каждый знал свое место и не пытался нарушить хрупкий баланс. С одной стороны, такой расклад меня успокоил, но с другой, меня раздражало самоуправство паразита, а ведь я думал, что уже начал постепенно брать верх над ним. Дабы не раздражаться еще больше, я решил просканировать свои вещи. Змейный доспех, оружие, а также сам рюкзак и все его содержимое не пострадали. Круды тоже были на месте. Особенно меня беспокоило состояние черных кристаллов. Осмотрев их, я понял, что беспокоиться не о чем. Магия барьера на магию смерти никак не реагировала. Ранее мне не давал покоя вопрос, могут ли хримтурсы, как и я, беспрепятственно проходить в тень. Кажется, только что я получил на него ответ. Наконец, мы вынырнули из мглистой пелены и оказались у подножия горного хребта. Вот я и вернулся. Меня снова, как и в прошлый раз, встретил блеклый мир, раскрашенный тусклыми красками. Я взглянул вверх. Небо заволокла плотная серая туча, сквозь которую проглядывало тусклое светило. Пейзаж вокруг слегка изменился. На смену заросшему травой, кустами и невысокими деревьями предгорью перед нашим взором предстала голая каменная пустыня. Дороги, как и растительности, более не существовало. Последствия прилива. Магия барьера уничтожила все живое. «Все в порядке», — обратился я к вынырнувшим следом за мной магам. Вопрос был, по сути, лишним. Сканирование показывало, что переход для всех прошел нормально. Лео ошалело, вертя головой по сторонам, в ответ лишь молча кивнул. «Щиты не убираем», — произнес я. «Смотрим в оба». Мы переглянулись с Сигурдом и Георгом. Эти всегда настороже и готовы в любой момент действовать. Остальные страйкеры, выставив перед собой оружие, заняли круговую оборону. Мой кивок в сторону Лео Сигурд понял. Сейчас мне понадобится все мое чутье, а Сигурд присмотрит за парнем. Я обернулся и обратился к шевалье Дювалю, который сейчас внимательно осматривал округу. Мессир, вы определились с направлением? Сейчас Жан меньше всего походил на того улыбчивого шевалье, которого мы встретили на границе Марграфства. Дюваль был сосредоточен и собран. Он сейчас напоминал мне хищную птицу. Степняк-страйкер что-то негромко сказал Дювалю и указал на северо-восток. Тот кивнул в ответ и, повернувшись ко мне, произнес, указывая в ту же сторону, куда только что показывал Степняк. «Нам туда». Спустя несколько часов, которые наш отряд провел, быстро продвигаясь вдоль горного хребта, мы, наконец, смогли убедиться в том, что направление наши проводники выбрали правильно. Вход в костяной грот предстал перед нами во всей своей красе. К слову, нам повезло. Во время пути нас никто не побеспокоил. Вход в гигантскую пещеру, названную Костяным гротом, выглядел словно пасть древнего чудовища, застывшего во времени. Широкий разрыв в скале был обрамлен огромными сталагмитами и сталактитами, напоминавшими гигантские кости, торчащие наружу. Белесые, пористые отложения на камнях придавали им вид обглоданных останков, как будто сама Земля вытолкнула на поверхность скелеты давно погибших доисторических существ. По крайней мере, теперь понятно, из-за чего люди назвали это место именно так. Оглядев наши изумленные лица, Деваль усмехнулся и произнес. «Говорят, что в этих подземельях можно найти настоящие останки древних исполинов, чьи кости поглотила магия Стрикса. Может, фанатики их и нашли?» Хмыкнул Георг, задрав голову и внимательно рассматривая эту природную композицию. «За сотни лет кости могли напитаться силой тени под завязку. Как раз это объясняет большое количество повозок, что отправляли Багряна и Ваталию. «Это ж сколько золота за те костяки могут отвалить гильдии!» Тут же поддержал разговор здоровяк Уве, один из диких. «Думаю, немало». Это подал голос другой дикий по имени Аксель, мечтательно приглаживая рыжую бороду. «Да что там, этого золота мне хватило бы на три жизни». Чем ближе мы находились от раскрытия тайны подземелья Костяного Грота, тем чаще между страйкерами вспыхивали подобные обсуждения. Причем каждый раз версии о покоющихся там сокровищах сменяли одна другую, порой по несколько раз. «Внимание!» – произнес я, прерывая в зародыши новое обсуждение. Когда все замолчали, я продолжил. «Так как наши проводники внутри этих подземелий не бывали, придется идти на ощупь. Дальше продвигаемся в следующем порядке». Впереди идем мыши, в Шевалье Дювалем. За нами Торгул и Молчун. Сказав это, я кивнул на двоих страйкеров из отряда Дюваля. Пусть внутри они еще не бывали, но они все же местные, и у них больше опыта походов к Теневому перевалу, чем у нас. Затем вы. Обвел я взглядом троих диких. Дальше вы. Георг, Эльза и Лео. Сигурд, ты замыкающий. Готовы? Тогда вперед. Мы шли по узким извивающимся тоннелям уже несколько часов. Шероховатая поверхность каменных стен, покрытых глубокими трещинами и каплями воды, отражала слабый бледно-бурый свет светящегося лишайника, что рос буквально повсюду. Каждый наш шаг сопровождался приглушенным эхом. Если здесь когда-то и были следы багряных, барьер все уничтожил. Тоннели иногда сужались настолько, что приходилось протискиваться между острыми каменными зубьями, которые, скорее всего, возникли из недр скалы после землетрясений. Пока все было тихо, но чем дальше мы продвигались, тем острее мое чутье сигнализировало о приближении чего-то неотвратимого и разрушительного. Судя по напряженным лицам остальных, я был не одинок в своих опасениях. Я стал чаще останавливать отряд и в одиночку уходить вперед, чтобы осмотреться. В один из таких выходов я и нашел большую пещеру, у противоположной стены которой обнаружился небольшой подземный источник. Осмотрев его в истинном зрении, а затем попробовав воду на вкус, я не обнаружил в ней ничего опасного для жизни. Можно возвращаться за остальными. «Привал!» – скомандовал я, когда отряд оказался в пещере. Пока люди пили воду и отдыхали, я двинулся к противоположной стене. Дальше из пещеры вели два тоннеля. Надо было решить, какой из них выбрать. Но дойти до проема я так и не успел. Внезапный подземный толчок заставил меня остановиться и обернуться. Все уже резко вскочили на ноги. «Щиты!» — громко прокричал я. Как раз вовремя. С потолка пещеры сперва посыпался песок, а затем начался град из мелких камней. Магическая защита страйкеров замигала лиловыми вспышками. Внутренности пещеры наполнились плотными клубами пыли. Следующий подземный толчок не заставил себя долго ждать. Этот был намного мощнее и продолжительнее предыдущего. Сверху раздался оглушительный треск, и по каменным сводам, усеянным здоровенными сталактитами, побежали десятки темных трещин. Удар сердца, и вниз устремилась первая каменная сосулька. «Все назад!» — рыкнул я, но мой крик потонул в ужасном грохоте и треске. Я рванул, ускоряясь изо всех сил. Подземные толчки уже не прекращались. Земля под ногами ходила ходуном. Пыль сплошной стеной заволокла все вокруг. Она норовила залезть в глаза и проникнуть в легкие. Спасал магический щит, действовавший подобно фильтру. Несколько раз я ощутил сильные удары, едва не сбившие меня с ног. Это осколки рухнувших на землю сталактитов разлетались каменной шрапнелью во все стороны. В истинном зрении я видел мечущиеся в клубах пыли лиловые ауры моих спутников. Группа из четырех энергоструктур уже была возле выхода. Там был Сигурд, который следил, чтобы нам в спину никто не ударил. Там же недалеко находились Лео и Эльза, а также Георг. За ними бежал кто-то пятый. Судя по энергоструктуре, кажется, рыжебородый аксель. Мгновение, и массивная серая тень, рухнувшая сверху, накрыла пятого бегущего. Еще секунду назад цельная светло-лиловая энергоструктура в один миг превратилась в рваная, пульсирующая покореженными линиями и пятнами нечто. Я двигался рывками и зигзагами, уворачиваясь от падающих сверху теней. В нескольких шагах от меня, погребенная под кучей каменных осколков, тлела чья-то лиловая аура. Впереди, прихрамывая, скакал на одной ноге здоровяк Уве. Его энергоструктуру я ни с чьей не спутаю. «Берегись!» — выкрикнул я и метнул магическое плетение. Над головой сгруппировавшегося здоровяка возник сияющий золотом магический щит. Удар и от соприкосновения со щитом огромная сосулька разлетелась на сотни мелких и острых осколков. Формируя на ходу малое исцеление, я подбежал к Уве и буквально втолкнул в него плетение, а затем, поднырнув под его руку, потащил здоровяка на выход. Именно в этот момент земля вздрогнула особенно мощно. Оглушающий треск и грохот заполнили пространство. Я взглянул вверх, по сводам пещеры прошла вибрация, и вниз понеслась сплошная волна из гигантских глыб и острых булыжников. Резко затормозив, я дернул на себя повисшего на мне Уве, который от боли, похоже, был готов потерять сознание. «Не смей!» – рыкнул я. «Иначе сдохнешь!» Рывок, еще один, удары сыпались со всех сторон. Судя по лиловым вспышкам на доспехе Уве, он продолжал из последних сил держать концентрацию, благо запас его крудов был достаточный. А вот запасы золотой маны в моем источнике начали постепенно убывать. Я на ходу формировал защитные плетения уже без остановки. Золотой паразит заворочился и заволновался, но мне было плевать. Сейчас не до его капризов. Рывок, еще один. Мы уже практически у цели. Земля под ногами вздыбилась. Камни, словно обломки огромных зубов подземного чудовища, полезли наружу. Я дернулся вправо, услышал громкое проклятие Уви на Остландском. Один из этих зубов ударил ему в бедро, если бы не магический щит страйкера проткнуло бы насквозь, словно булавка насекомая. Мне тоже досталось. Сокрушительный удар в спину, и меня словно тараном сбило с ног. Мы с Уви, как две трепичные куклы, кувыркнувшись несколько раз, распластались на земле. Встать я уже не успел. Каменная волна настигла нас. Последнее, что я успел сделать перед тем, как каменные осколки обрушились на нас, это зачерпнуть самый большой сгусток маны, который мне когда-либо удавалось извлекать из источника и влить его в плетение, которое под давлением такого количества энергии выросло практически в несколько раз. Сердце лихорадочно колотилось в моей груди. На моих глазах происходило что-то невероятное. То, чего явно не было в воспоминаниях мальчишки Лисалюда. «То, что мне удалось сформировать, уже не было тем маленьким щитом. Это был настоящий защитный купол, полностью накрывший нас с уве. Толстые стенки купола, сплетенные из золотистых магических жгутов, часть из которых тянулась к моему источнику, приняли на себя удар каменной волны. Жгуты вспыхнули, но не исчезли. Непрерывный поток золотой маны из моего источника подпитывал купол. Под накрывшим нас каменным слоем образовалась полость». Бледное лицо Уви, освещаемое золотистым сиянием, находилось рядом с моим плечом. Раскрыв рот, он таращился на крупный жгут, тянувшийся из моей груди к куполу, по которому, пульсируя, циркулировала золотая мана. В его широко раскрытых глазах я увидел неверие и трепет. Следующие несколько минут земля ходила ходуном, а сверху на нас сыпались глухие удары, но купол держался. Правда, мана вытекала из источника, словно из пробитых мехов. Паразит было попытался покачать права, но я, собрав всю скопившуюся во мне ярость и злость, мысленно придавил его. И, о чудо, он тут же затих. Наконец, подземные толчки прекратились, а спустя некоторое время и удары сверху. «Ну что?» — хриплым голосом обратился я к Уве. «Давай выбираться наружу, пока я держу купол, начиная вон там разбирать завал. Я вижу там просвет». «Хорошо», — кивнул страйкер и передвинулся в указанную сторону. Уви, словно крот, заработал руками, отодвигая булыжники в стороны. Я видел, что мое малое лечение в его теле уже начало действовать. Не зная, сколько времени прошло, когда в моем источнике мана оставалось уже на донышке, мы услышали крики сверху. «Ваше сиятельство! Вы живы?» «Да, мы живы!» — обрадованно выкрикнул Уви. «Дюваль, вы как раз вовремя!» — улыбнувшись, отозвался я. «Мы сейчас вытащим вас оттуда!» — ответили мне сверху. Наверху началась возня, послышались другие голоса. Похоже, выжил не только Дюваль. Надеюсь, Сигурты и остальные успели выскочить из-под обвала. Наконец, сверху один за другим отодвинули несколько булыжников, освобождая небольшой лаз. Я придвинулся поближе к нему и, дав сигнал Уве, обрезал подачу маны в плетение. Страйкер быстро нырнул в проход, а я последовал за ним. Краем глаза я заметил, что только часть каменного свода, образовавшегося вокруг моего купола, обвалилась. Когда ноги Уве исчезли в проеме, я, оттолкнувшись руками и ногами, проскользнул следом за ним. Когда я выглянул из образовавшейся норы, то успел разглядеть три фигуры. Дюваля, с улыбкой спешившего мне на помощь, его страйкера-степняка и молчуна, помогавших подняться на ноги Уве. — Слава богам, вы живы! — произнес Дюваль, протягивая мне руку. Я машинально подал ему свою. Когда правая ладонь Дюваля коснулась моей руки, его левая ладонь потянулась к моей перевязи на плече. Но в последний момент она будто случайно легла мне на шею. Миг, и я ощутил два резких почти одновременных укола в ладонь и шею. Как только что-то острое пробило мою кожу в двух местах, я почувствовал резкий холод, который одновременно разлился по шее и руке. Ледяной магический яд стремительно проникал в вены и энергоканалы, замораживая все на своем пути. Мышцы машинально напряглись, тело откликнулось болезненным спазмом, а морозная волна, казалось, проникала все глубже. Магический лед обжигал изнутри, шея и ладонь словно покрылись тонкой коркой, через которую пробивалось едва заметное покалывание. Холод распространялся стремительно и неумолимо, каждый вдох казался тяжелым и болезненным, будто и легкие начинали покрываться ледяным налетом. Золотой паразит встрепенулся и ринулся ликвидировать вторжение, но из-за недостатка маны происходило это катастрофически медленно. Враг вколол мне что-то очень убойное, но не смертельное, а парализующее. Значит, я им нужен живым. Я посмотрел на диваля он уже не улыбался. Его лицо будто изменилось, глаза были похожи на два осколка серого льда. Я быстро перевел взгляд на Уви, Попытался предупредить его, но из моей глотки не вырвалось ни звука. Лежа ледяной безмолвной статуей, я видел, как степняк, плавно переместившись за спину ничего не подозревающего Уве, перерезал тому горло, а молчун вонзил дикому свой клинок в сердце. Оторвав взгляд от рухнувшего на землю Уве, тело которого били предсмертные конвульсии, я посмотрел на спокойно наблюдающего за моей реакцией Дюваля. Ни один мускул на его лице не дрогнул, в ледяных глазах не было ни капли эмоций, лишь безразличие и холодная пустота». Мне был знаком этот решенный взор. Дюваль или кто он там на самом деле, видящий. Наши взгляды встретились. Зря ты сразу не убил меня.